Глава 33. Чем кончились поиски клада? Вряд ли когда-нибудь на свете люди были охвачены большим разочарованием. Все стояли точно пораженные громом. Но Сильвер моментально оправился, и в голове его уже зародился план действий. Джим! шепнул он, мне передавая пистолет. Возьмите это и не зевайте. Затем он спокойно обошел яму. Так что мы с ним очутились по одну сторону ее, а остальные разбойники — по другую. С криками и ругательствами последние принялись прыгать в яму один за другим и разгребать ее руками, отбрасывая в сторону доски. Морган нашел золотую монетку. Это была монета в две гинеи, и она стала переходить из рук в руки. «Две гинеи!» «Заревел Мэри, швыряя монету Сильверу. «Так это ваши семьсот тысяч фунтов! Хорошо же вы исполняете свой договор!» «Поройтесь еще, молодцы!» «Сказал Сильвер с холодной насмешкой. «Может быть, и найдете несколько земляных орехов!» «Земляных орехов!» «Крикнул с яростью Мэри. «Товарищи! Слыхали вы это? Говорю вам, он знал это раньше! Он просто смеялся над нами!» «Это ясно видно по его лицу!» «Ах, Мэри!» Заметил Симмер. «Вы снова хотите попасть в капитаны?» «Этакий вы настойчивый малый, как я погляжу!» Но на этот раз все были на стороне Мэри и стали вылезать из ямы, бросая на нас свирепые взгляды. Одно было хорошо. Все они выскочили так, что нас разделяла друг от друга яма. Так стояли мы несколько секунд. Двое против пяти. Сильбер, не теряя присутствия духа, с полным хладнокровием наблюдал за разбойниками. Я должен был сознаться, что он умел быть храбрым. «Товарищи!» — крикнул Мэри. «Смотрите-ка, их всего двое! Старый хромой, который обманом затащил нас сюда, и щенок, который нас предал! Вперед, товарищи!» Он уже поднял руку, как из рощи раздались три выстрела — Мэри покачнулся и упал вниз головой в яму Пират с раненной головой завертелся на месте, точно волчок, и тоже упал Трое остальных обратились в бегство Из леса вышли доктор, Грей и Бен Гун Ружья их еще дымились «Вперед, друзья!» — крикнул доктор «Живо! Мы должны отрезать им путь к лодкам!» Мы пустились бегом, ныряя временами в траве по самую грудь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 «Вы пришли как раз вовремя, чтобы спасти нас с Гаукинсом». «А, это вы, Бен Гун?» «Да, я Бен Гун», — смущенно ответил листой человек. «Как поживаете, мистер Сильвер? Отлично, вы говорите а, а, а Бен, Бен», — пробормотал Сильвер. «Подумать только, какую штуку ты сыграл со мной!» Доктор послал Грея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 Доктор узнал обо всем этом, когда ходил к нему на свидание в день атаки. И вот когда шхуна исчезла, он решил отдать Сильверу карту, которая уже не имела теперь никакого значения, и блок Гаус со всеми припасами. Без последних можно было легко обойтись, так как у Бена заготовлено было много козьего мяса. Важно было скорее покинуть эту часть острова, где каждую минуту можно было ожидать заболеваний лихорадкой. Что же касается вас, Джим? — прибавил доктор, — то ваша судьба очень беспокоила меня. Но я не мог не поступить так, как было лучше для всех. Ведь в конце концов вы сами виноваты, что убежали от нас. Но в то утро, когда он увидел меня в плену у пиратов, он решил действовать немедленно. Добежав до пещеры, он оставил Сквайра стеречь раненого капитана, взял с собой Грея и Бена и отправился к Большой Сосне. Дорогой оказалось, что мы опередили его —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 Мы помахали ему издали платками и прокричали три раза «Ура!», причем голос Сильвера звучал так же искренно и радостно, как и наши. В северной бухте мы увидели Испаньолу, поднятую приливом и плававшую по воде. Если бы ветер был посильнее, мы могли бы лишиться ее навсегда. При осмотре судна не оказалось особенно важных повреждений, если не считать сломанный грот мачты – Посадив шхуну на запасной якорь, мы отправились в лодке к небольшой бухте, ближайшей к пещере Бена. И затем Грей один уехал на лодке сторожить Испаньолу. Около пещеры, который шел от логи подъем с берега, нас встретил Сквайр. Со мной он обошелся очень ласково и радушно, и ничего не сказал про мое своевольное бегство из Блокгауза. На же поклон Сильвера он весь вспыхнул. «Джон Сильвер!»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 ради которого мы сделали такое длинное путешествие, и которое досталось нам ценой жизни 17 матросов. А сколько жизней, сколько крови и горя стоило накопление этого богатства! Этого, конечно, нельзя было и сосчитать. Ходите, Джим!» — сказал мне капитан. «Вы славный мальчик в своем роде. Но только вряд ли мы с вами пустимся когда-нибудь вместе во второе плавание. Очень уж вы любите делать все по-своему». А, это вы, Сильвер. Что занесло вас сюда? Я возвращаюсь к своим прежним обязанностям, отвечал наш бывший повар. проговорил капитан и не сказал больше ни слова. Никогда не ужинал я с таким аппетитом, как в этот вечер со своими друзьями. Сильвер, сидя в отдалении, тоже уплетал солонину за обе щеки вскакивая при первом нашем слове, стараясь всем услужить и принимая участие даже в нашем смехе. Он снова превратился в прежнего услужливого, почтительного и веселого повара.